Тем более, что Александров — красавец, сексуальный, фактурный, а этот ваш Платов какой-то квёлый, впрочем, его даже винить нельзя. Роль уж больно тоскливая. Думаю, в роли злодея он будет лучше смотреться. А ты откуда Платова-то знаешь? А я вчера по телеку одну вашу серию видела. И всё думала. Вот вроде бы и не дурён с собой, а весь какой-то клёклый.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 А у меня вот есть такая книжица, кстати, в красном переплете, куда я записываю имена таких вот людей, которые в нужный момент не разводят руками и не нычут а знают, кому когда обратиться, потому что я хочу создать такую идеальную команду. Странно. Ничего странного нет. Ты скажешь, они лучше ли собрать команду гениев? Так гении они, как правило, все обосранцы.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 Он озадаченно почесал затылки «Ну, вот что золотая моя. Виктор, забирай свою подружку. Она чересчур умная, рассуждает много. Это лишнее. Пусть пишет сценарий, а советы мне давать по поводу менеджмента, еще у нее нос не дорос. То есть я уже уволена». «И не мечтай!» «Занимайся своим делом, но мозги мне засирать не надо. Прощевайте, пани!» «Лер, ну кто тебя за язык тянул?» — огорченно покачал головой Витька. «Да что я такого сказала? Просто высказала свою точку зрения. Не в том месте и не в то время. Да пошел он!» «Конечно, я, дура, расслабилась от радости, что мою идею приняли, хотя... Постой! Все-таки приняли или не приняли?» «Да приняли, приняли». Просто аудиенция затянулась. А он заплатит? Заплатит. Сто пудов. Тогда ладно. А на что бабки потратишь? Не смеши. У меня двое детей, которым все время что-то нужно. А вообще, давно хочу машину поменять. Моя уже на ладан дышит. Дело хорошее. Леруня, я жрать хочу, умираю. Пошли потрясающим борщом накормлю. Пошли, у меня тоже все калории сгорели от этих переговоров. Как я это ненавижу, если б ты знал. Я так еще только в музеях устаю, до полного изнеможения. А где потрясающий борщ дают? Далеко? Да нет, отсюда пять минут пехом. Дойдешь? Не вопрос.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 «Леруня, если серьезно, я даже не знаю, как тебя благодарить». Сразу откликнулась и реально помогла. «Это по нашим временам довольно редко случается». «Да ерунда. Это если телевизор все время смотреть, кажется, что жизнь ужасна. А в реальности вокруг много добрых, хороших, отзывчивых людей. Но гадов все же больше». «Не соглашусь». Просто это как в кино. Положительные герои скучноваты, о них и говорить нечего. А ты откуда такая умная? Из ВГИКа, сам знаешь. Недаром тебя наш мэтр обожал. И почему я на тебе не женился? С ума сошел? мои друзья, и я свято верю в то, что мужчина может дружить с женщиной. Ладно, развыступалась.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 «Тебе привет от Игната». «Ишь, зарделась! Надо же!» «Витя, ты хорошо его знаешь?» «Более или менее. Мы вместе работали на одной картине. Точнее, он снимал картину по моему сценарию». «А что, так понравился?» «Ну, не то чтобы ах, ну но... «В общем, понравился. Расскажи, что знаешь, чтобы не попасть ненароком в неловкую ситуацию?»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 очень страдал. Было дело, пил здорово, но потом взял себя в руки. По бабам пошел, ну, известное дело, артистки. Сама понимаешь, хорошему оператору лучше дать, чтоб снимал как следует. ведь ну он же просто очень обаятельный парень. И это тоже, словом, отбоя от баб у него нет, так что не советую». А то разобьёт бедное сердечко моей подружки. Да не разобьёт. Оно уже закалилось. Один раз было разбито в дребезги, а склеенная посуда два века живёт, сам знаешь. Лер, ты что, так в него втюрилась? Испуганным шёпотом спросил Витька. Да нет. Просто впервые за несколько лет мне как-то здорово понравился. Только Вить...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 Я тогда была влюблена без памяти. И с тех пор больше не влюблялась? Практически нет, так? Легкие увлечения, которых хватало на неделю от силы. Будем надеяться, что с Игнашей ты тоже за неделю разберешься. Скорее всего, так и будет, — беспечно ответила я, ни на секунду не веря самой себе. Игнат волновал меня страшно даже самой удивительно. У меня внутри все пело, но может это от того, что на студии приняли мою идею? Да нет. Вот недавно приняли Катькину идею насчет близнеца. Я радовалась, но внутри ничего не пело Однако делиться такими подробностями со старым другом я не стала. Это касается только меня.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 Вот его я и надела. На шею намотала сиреневый шелковый шарф, подаренный бывшей свекровью. «Да ладно, не в том дело. Он же знал, что не модель на свиданку зовет. Надо же, на свиданку. Как давно я не бегала на свидание?» «Странно. Я совершенно не обратила внимания на мужчину, которому отдала собаку. Он показался мне каким-то вовсе не заслуживающим внимания». Жаль только, что он наверняка не пользуется тем волшебным одеколоном. Но ничего, если у нас что-то получится, я сама подарю ему этот одеколон. Идиотка! — оборвала я сама себя. — О чем ты думаешь? Не вздумай! Какие подарки? Он завзятый бабник. Я ему глянулась так, на один вечерок.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 Такое лицо интересно снимать. И целовать хочется. В этот момент подошел официант и поставил на стол вазу с пятью коралловыми розами. Вот, как заказывали, — сказал он Игнату, — и тут же принес меню. — Спасибо. Я тронута. Дивные розы. Я старался. — Игнат, а ты всегда носишь бородку?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 Я в разводе и давно, живу один, я довольно занудный в быту. Богемный стиль не люблю, сытым по горло. Бабник, ну, пока. Работу свою бешено люблю, но ну, и полениться иногда тоже считаю необходимым. Никаких хобби у меня нет. А бабы? Он усмехнулся. Это не хобби, а если хочешь знать, бабник скорее пассивный. я «Женщин люблю, и не могу им отказать». Он чуть смущенно улыбнулся. «Признаюсь честно, был у меня один период. Я его называю период Гона, но он прошел. Я... Господи, что я несу? Ты прости меня, Бога ради, я сам не знаю, чего меня на откровенность потянуло. Это потому, что ты мне жутко нравишься». «А ты...»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 Хочешь унизить ее в своих глазах, чтобы было легче, а? С ума сойти! С ума сойти! Что? Знаешь, ты первая, кто это сказал. Обычно все бабы начинали сочувственно кивать, смотреть на меня с жалостью, подакивать Да, вот какие корыстные бабы бывают. А ты? Ты вдруг попыталась ее защитить. Фантастика!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 А кто был твой муж? — Дмитрий Лощилин, модный писатель. — Я модных писателей не люблю, так что не читал. — Лер, а пойдем потанцуем? — Пошли. Играли медленный танец. Он меня обнял. Я уткнулась носом ему в грудь, мне стало так хорошо, уютно. — Лерка, ты чудо! — шепнул он мне на ухо я подняла глаза он смотрел на меня с такой нежностью что мне вдруг захотелось разреветься хотя я вовсе не плакс а он вдруг подмигнул мне не робей воробей жизнь прекрасна раз она свела нас здесь в этой матери городов русских ведь в одном подъезде с моей мамой нам вряд ли что светило а что нам сейчас светит ох многое я не знаю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 И, наверное, это даже хорошо в свете сложившихся обстоятельств. А что же тут хорошего? А проверить чувства. Черт побери, все, что вокруг любви говорится как-то опошлино, слова какие-то затертые. Проверить чувства. Фигня какая-то. Но, тем не менее. Да, ты прав.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 но Тем более, что впредь тебе придется знакомиться с кучей новых людей. Мне туда, кроме всего прочего, не в чем пойти. Не проблема. Утром пойдем и купим все, что требуется. Нет, Игнат, спасибо, но нет. Не хочешь, значит, боишься. Чего? Разочароваться во мне? Может быть, ты умный?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 Такое сокровище ему досталось, и, похоже, произвело на свет еще одно такое же сокровище, а он... Тьфу! Игнат, я не хочу о нем говорить, он уже в прошлом. Вот и сидел бы в прошлом, а то, видите ли, интервью дает скотина. А что, мальчонку надо было на помойку выкинуть, чтобы ему в скотине хорошо писалось? Обалдеть! Игнат, да черт с ним!»